И немного в конце. А вот такая получилась история тиндер Уны Боннер. Конечно, у вас осталась масса вопросов, и, конечно, я могу на них ответить. Бренда переехала к Гидеону в конце года, и теперь квартира в Хаверинге свободна. Не советую ее занимать, хоть и без муравьев, но жить там все равно паршивая идея. Мы долго обсуждали, как обеспечить ее будущее. И так бурно спорили, что собакам пришлось нас разнимать. Зато теперь у бренда есть кое-что даже лучше денег. Фонд в банке, который покроет обучение в любом университете, который она выберет. Она еще думает. Мы с Фелисити болтаем по фейстайму пару раз в месяц. И теперь я даже не стесняюсь называть нас подругами. Она работает мостиком между финансовыми мирами Ближнего Востока и Лондона, и говорит клиентов на консультацию так много, что она даже наняла себе помощника. Свадьба в следующем году, и я приглашена. Правда, рассказать ей о том, с кем теперь живу, так и не смогла, хотя обещаю себе каждый раз. Тело Хэмиша нашли через неделю после ареста Чарльза. Причиной смерти назвали сердечный приступ, и хоть никто и не смог объяснить, Что шотландский баронет забыл в восточно-лондонских ебенях, дело не особенно внимательно расследовали. Оказалось, его отец едва ли не отрекся от него из-за отказа продолжить семейное дело. И поэтому смерть Хэмиша для большинства людей прошла незамеченной. Разве что Фелисити плакала, когда узнала. Я немного поплакала вместе с ней. Подозреваю, что во всем этом как-то замешана Лейла. Не удивлюсь. Она теперь звезда лондонской полиции, еще одно громкое дело, и займет место Чарльза. Потрясающая карьера для 30-летней. И Эрик с Рейм чуть ли не перекрестились, когда увидели, какую бурную деятельность она развернула в Лондоне. Хорошо, что мы в Сингапуре. Чарльз получил 15 лет заключения. Барон Вустрич — всего два года. Когда выйдет, мы позовем его в гости вместе с женой, чтобы у них был хоть какой-нибудь отпуск. Лула ненавидит нас всех, потому что мы не можем ее пригласить и держим на удаленке в Бирмингеме. У нее еще не закончился испытательный срок после приговора. Но как только истечет, она точно сорвется сюда первым же рейсом, чтобы избить Рея. Мы с Эриком очень ждем этот день. Как родители отреагировали на мой отъезд? Сложно сказать. Не заметила, чтобы у них была хоть одна эмоция по этому поводу, если честно но они меня точно не останавливали. Думаю, теперь, когда нас разделяет много тысяч миль, они стали еще счастливее. Мы с Эриком и Рэем активно работаем над нашим совместным проектом в Сингапуре. Пока не могу рассказать вам, что мы придумали, потому что обязательно найдется какая-нибудь крыса, которая напишет письмо местному финансовому управлению. Но вы следите за нами по телевизору. Каждая громкая новость может оказаться отголоском нашей аферы. Вы ведь нас знаете. Мы не играем в мелкой воде. Что до любви? Мы с Эриком и Реем не говорим о каких-то громких словах. И без того ясно, кто мы друг другу. У нас отношения, совместный быт и планы на будущее. А любовь? Разве она кому-то нужна, когда есть чувство куда сильнее нее? Спасибо, что прослушали мою историю. Целую. Уна Боннер.